Глава тридцать Мы подошли к двери, и я открыла ее, даже почему-то не сомневаясь, что у меня получится проложить путь к нужному месту. И правда, за порогом простирался тот самый пляж. Он по-прежнему был притягателен и красив. «Тебе нравится?» — спросила я у цветка. Он еще раз мурлыкнул, завороженно шагнул к проему и вышел на пляж. «Не испугаешься?» Мне было трудно закрыть за ним дверь. Почему-то казалось, что цветочек получился слишком милым и безобидным. Он задрал бутон к солнцу, наслаждаясь лучами, а потом весело подпрыгнул, раскрыл бутон на всю ширину, продемонстрировав многочисленные ряды подросших и невероятно острых зубов. И издал такой рык, что у меня аж холодок пробежал по спине. Похоже... И справишься, заглотнула я. Цветок обернулся ко мне, нежно мурлыкнул напоследок и так рванул на своих корнях в сторону рощи, что уж размылся в воздухе. Стало ясно, что волноваться стоит не за него, а за тех существ, которые попадутся на его пути. Что ж, магических созданий ты уже проводишь через свои переходы, вполне уверенно задумчиво пробормотал за директор ой точно обернулась я могло и не получиться дэйм хмыкнул мы нарочно молчали чтобы у тебя даже мысли такой не возникло улыбнулся Дарфунд. когда ты полностью уверена в успехе все получается я задумчиво закрыла дверь а потом открыла ее снова за порогом был коридор академии. Неподалеку мялись Риса и Гур. Они явно ждали нас. Как только ректор удалился, они тут же к нам подошли. Именно в этот момент Дэйм снова взял меня за руку, так как через порог мы до сих пор на всякий случай переходили по отдельности. Риск, что мой дар в этот момент может дать сбой, все еще нужно было учитывать. Я как-то невольно отметила, что ходьба за руку уже начинает входить у меня в привычку Теперь даже и вырваться не хочется. И, как оказалось, это заметила не только я. «Да уж, вчера точно что-то произошло», — задумчиво проговорила Риса, глядя на наши руки. «Не знаю, что именно случилось на паре по иллюзиям, но вас это определенно сблизило. Вчера ты, Ульяна, буквально шарахалась от прикосновений Дейма и шипела на него при любом намеке на сближение. А сегодня смотришь на него по-другому и позволяешь брать себя за руку. Это что должно было случиться, чтобы заставить тебя так быстро пройти путь от ненависти до любви? Чудеса!» Она глянула в полыхнувшие глаза Дейма и, побледнев, осеклась. А я вдруг призадумалась. «А ведь она права!» Вчерашняя ловушка полностью изменила мое отношение к Дейму. Вообще, если подумать, он очень выиграл после произошедшего. Я перестала на него злиться и подозревать его во всех грехах, и даже спокойно позволяю водить себя везде за руку. Может, это было конечной целью всего приключения? А что? Дейм был на паре рядом со мной. Он моментально справился с иллюзией и вполне мог нарисовать символ на полу. Почему-то мне кажется, что ему вполне по силам отвести глаза преподавателю. Все-таки магия демонов не подчиняется общим законам. Она действует даже тогда, когда все другие виды магии перекрыты. Для нее как будто и запретов нет. Хотя нет, не стоит сразу считать его врагом. Во-первых, нет никаких доказательств. То, что я изменила свое отношение к Дейму, вполне естественно после того, как он меня спас. Во-вторых, мы смогли выбраться благодаря Шарику. Если бы все это было задумкой Дейма, то помощь Шарика бы нам не понадобилась. Я успокоилась и тут же осознала, что Дейм пристально на меня смотрит, будто ждет, выдерну я у него руку или нет. Он явно понял, что слова Риса заставили меня задуматься, но не стал ничего говорить предоставил мне самой возможность сделать выводы. Это еще укрепило меня в мысли, что он именно спаситель, а не злоумышленник. Иначе бы он, наверное, отреагировал острее. Например, рявкнул бы на рису и попытался убедить меня, что не враг. Хотя он очень умный. Возможно, он понял, что именно такое поведение будет свидетельствовать в его пользу. «Блин, да что ж такое!» Даже после того, как он меня спас, я продолжаю его подозревать. А ведь он и от цветка меня закрыл. И раненый куст подлечил и утихомирил. Если бы он и был тем, кто нанес кусту рану, вряд ли бы тот успокоился от прикосновений обидчика. Да, все свидетельствует о том, что Дейм старается защитить меня по мере сил. Ведь так? В общем, руку я убирать не стала. Риси совершенно точно нравился Дэйм, поэтому вполне естественно, что она переживает из-за нашего сближения. Но она не в курсе всей ситуации. Как ни крути, сейчас мне выгодно, чтобы нас считали парой. Дейма побаиваются, а значит, и от меня будут держаться на расстоянии. «Что будем делать теперь?» — аккуратно уточнил Гур. «До следующей пары полно времени. Опять в столовую пойдем?» Да, можно. Начала была я, но Дэйм перебил. Нет, мы с тобой займемся кое-чем другим. Наедине. Произнесённое тихим, проникновенным голосом, да еще и с особым взглядом глаза в глаза, это звучало очень двусмысленно. У ребят аж рты приоткрылись. Что? Хором выдохнули они, и я вместе с ними. Он насмешливо приподнял бровь, словно спрашивал меня: Ты и в самом деле хочешь, чтобы я озвучил это при посторонних? Стало еще более неловко. Теперь у ребят даже и сомнений не было, что он намекал на нечто очень интимное. Ты что ты имеешь в виду? Чем мы займемся? Нервно облизнув губы, уточнила я и поймала завистливый взгляд Рисы она явно хотела оказаться на моем месте тебе понравится наклонившись шепнул дэйм после чего потащил меня прочь крепко сжимая мою руку ребята остались стоять в коридоре Гур выглядел растерянным ариса расстроенной но я ты же шутишь да пропыхтела я упираясь понести тебя Ласково уточнил он. или все всё-таки будешь перебирать ногами?» Подумав, я решила не сопротивляться. Наверное, он не просто так разыграл эту сцену. Ребятам, как видно, не стоит знать, куда мы направились. Мы несколько раз свернули, потом поднялись по какой-то узкой каменной лестнице, хотя это вроде как был последний этаж. Становилось все темнее. На лестнице освещение создавала единственная мелкая медуза, парящая в воздухе под потолком. Наконец, впереди возникла деревянная дверь, без каких-либо надписей. «Что это за место?» — уточнила я. «Чердак. Здесь нам никто не помешает», — зловеще отозвался Дэйм. «Погоди!» — я прислонилась спиной к двери, не давая ему ее открыть. Сначала скажи, зачем мы туда идем. Я поняла, что ты разыграл спектакль для ребят, но сейчас они нас не слышат. Ты так уверена, что это спектакль? Наклонился ко мне Дэйм, упершись рукой в дверь над моим плечом. Мне не нравится твое поведение, твердо сказала я. Пожалуйста, не переходи границ. «Это очень сложно», — тихо признался он. «Мне стало не по себе. Наверное, лицо у меня исказилось, так как Дэйм тут же добавил. «Но сейчас мы ограничимся тренировкой». «А?» — застыла я, не сразу осознав, что он сказал. Слишком уж близко было его лицо. «Или ты надеялась на что-то другое?» — насмешливо уточнил он. Разозлившись, я замахнулась на него, но он перехватил руку и невозмутимо заметил. «Вот именно поэтому нам и нужно потренироваться. Тебя легко вывести из себя. Посмотри, на пальце появился коготь». «А не надо меня выводить!» — пробормотала я, тут же устыдившись. «Как раз надо!» — не согласился со мной Дейм. Он до сих пор сжимал мою руку и стоял так близко, будто мы были любовниками, а не куратором и его подопечной. «У тебя проблемы с концентрацией. Когда ты делала упражнение с зеркалом, оно у тебя постоянно росло. Я наблюдал. Ты была красная от стыда. Оно что-то тебе показывало, и это здорово тебя смущало. Что это было?» «Не скажу. Вот ведь гад какой!» Он все-таки наблюдал за мной, а выглядел таким отстраненным. Как у него так получается держать все в поле зрения? Говори, приказал он. Мы должны это отработать. Если снова и снова демонстрировать тебе то, что вызывает реакцию, то в конце концов ты перестанешь на это реагировать. Я сглотнула, вспомнив, что поначалу зеркало упорно показывало мне обнаженного Дейма. Что будет, если он об этом узнает? Неужели реально начнет раздеваться? Этот может. У него ж явно тормозов нет. Не дождавшись ответа, он наклонился еще ниже, буквально захватив меня в плен своих глаз. «Что же такого ты увидела? Это явно сильно на тебя влияло. Ты еле справилась с собой». «Даже взгляд кинула в мою сторону, чтобы убедиться, что я на тебя не смотрю. Так что показало тебе зеркало, кроме ведьмы?» Его проникновенный голос вызывал какое-то странное желание расслабиться, довериться и выложить все секреты. «Просто разную ерунду», — упрямо сказала я, собираясь до последнего настаивать на своем. «Не верю. Если соврешь еще раз...» «Накажу». Его взгляд скользнул к губам и обратно. «Что значит накажешь? Я тебе не подружка!» К сожалению, на мое возмущение ему было плевать. «Помнишь, что я тебе говорил по поводу твоего гнева?» — мягко уточнил он. Я на миг замерла, буквально проваливаясь в омут его жутких глаз. Тут же, будто по заказу, всплыло то самое воспоминание из пещеры, и я снова услышала его голос. «Не дразни меня. Когда ты злишься, это вызов. Твой гнев опьяняет меня и заставляет терять контроль». «Ну нет, это уж слишком». «Дэйм», — я заставила себя собраться и заговорила спокойно и твердо. «Если ты продолжишь в том же духе...» Я попрошу у ректора дать мне другого куратора. То, что ты делаешь, недопустимо. Ты нарушаешь личные границы. Возможно, ты думаешь, что после моего спасения у тебя есть право делать все, что вздумается. Но это не так». «Уже лучше», — спокойно кивнул Дэйм, отпуская меня и отстраняясь. «Ты умеешь справляться с эмоциями, но тебе на это требуется время». Сначала ты легко смущаешься и теряешься, а в стычке с врагом порой все решают секунды. Нам нужно добиться, чтобы ничто не выбивало тебя из колеи. Сейчас он рассуждал отстраненно, слегка охмурясь, словно преподаватель, не совсем довольный ученицей. Так это была тренировка? А можно в следующий раз тренировать меня как-то по-другому, а? Ну. «Так, чтобы я не...» «Чтобы ты не смущалась? Не злилась?» Насмешливо продолжил за меня Дэйм. «Тогда какой смысл в этой тренировке? Вся суть в том, чтобы воздействовать на тебя тем, что выбивает тебя из колеи. Ты что же думаешь, что враг будет подбирать наиболее комфортные для тебя варианты, что ли? Тантара очень умна и хитра. Она лучше всех умеет видеть человеческие слабости и играть на них». То, на что ты реагируешь острее всего, станет оружием против тебя. Зеркало на тренировке как раз вскрыло твои слабые места. Тебя легко смутить, и в первую очередь оно воспользовалось именно этим. Так что оно тебе показало?»